Глава 11 Это не человек. Первая мысль, обдавшая настоящим животным ужасом за мгновение до того, как Катя сорвалась с места, бросаясь к двери из парилки. Сзади улюлюкала и хохотало живое нечто, осязаемое, настоящее. Дверная ручка под пальцами казалась раскаленной. Смоль толкнула ее и обмерла от ужаса. Дверь не открывалась. Толкнула, причем раз, затем второй, ощущая, как страх, кровожадно вгрызся в глотку, выдрал рваное дыхание и всхлипы. Паника стегнула по спине, и на третьем ударе замерла. Существо заговорило. Добро, девоньки, после полуночи париться. Жарка захотелось, медовухой пропахшей. Ой, полуочишь, жарка! Ой, полуочишь! Тонкий голосок взвыл и зашёлся в безумном хохоте. Катя дёрнулась, развернулась. И это спасло ей жизнь. Существо подняло над головой раскаленный булыжник из каменки и, скрежеща зубами от злобы, швырнуло в ее сторону. Смоль завизжала. Беспомощный вскрик ударился в своды бани, раззадоривая нечисть. Отскочила в сторону, и камень пролетел над головой, с гулким стуком ударился о дверь, рухнул на деревянный пол. Коснись он кожи, прожег бы до самого мяса, разбил череп. Банник. Низкий божок, охраняющий банный порог. Про него предупреждали деревенские, просили не ходить в баню пьяными или после полуночи, когда дух приглашал к себе нечисть. Существо, способное быть карающим и великодушным, убивающим и помогающим, в его черных бусинах глазах Горела жажда крови. Щерились в коричневые облуманные зубы. Морщился большой горбатый нос. Он слишком быстрый. Проворно поскакал к воде с водой, набрал широкий ковш, а затем швырнул его на каменку. Взлетел вверх удушающий белый пар. Раскалилась баня. задребежал отлетевший от камней черпак. Смоль зашлась в кашле и снова толкнула дверь. Выскуливая оправдание, С попытки спастись. Я не знала, не знала! Выпусти, пожалуйста, выпусти! Вновь полетел камень, с грохотом врезался в дверную створку около ее уха, а грудь разорвали рыдания. Катя захлебывалась жаром, страхом и болью. Банник не промахнулся. Валун обжег кожу плеча, выбивая искры из глаз и соленые слезы. Жарко! Так жарко! Мокрые дорожки на щеках исчезли под градом пота. С нее лила, а сердце тонким пульсом билось в глотке. Не хватало воздуха. «Парся, девонька, парся! Ты же хотела парку! Так получай, родимая!» Банник улюлюкал, камни летели один за другим. Их почти не видно за стеной горячего белого пара. Она сорвала горло от криков, руку, принявшую удар камня, Жгло и крутило. Смоль уворачивалась, рыдала и визжала. Перед глазами стояла пелена уже не белая. Красная. Еще немного, и она не очнется от этого кошмара. Не выйдет за дверь. И последнее, что она увидит в своей жизни, горящие в безумном восторге, глаза банника. Через плотную завесу страха и грохот Катя услышала испуганный голос Павлы у двери. «Катя?» «Что происходит?» «Откройте дверь!» Раскаленные камни в каменке кончились. Ими был усеян весь пол. Кожа ног раскраснилась, приходилось вытирать застилающий глаза пот и осторожно ступать мимо, не сводя глаз с банника. Он увлеченно шарил рукой в опустевшей каменке. Осознав, что она пуста, перевел взгляд на валяющийся неподалеку ковш, бочку с бурлящей водой у печи. Полупрозрачные тонкие губы растянулись в неестественно широкой улыбке, и он проворно засеменил черпаку. Кипятком обдаст. Осознание обожгло сильнее пара. Внутренности ухнули вниз, а тело вперед, к заветному ковшу. Выхватив его перед самыми кончиками сморщенных грязных пальцев с толстыми желтыми ногтями, зашлась испуганным рыданием. Нечисть возмущенный визжа прыгнула следом. За дверью началась возня. Послышались громкие голоса мальчишек, непонимающие, растерянные и только один, злой, бестужев. Дверь сотрясалась под ударами, но ей казалось, что она не дождется спасения. Катя успела увернуться от налетевшего банника. Пальцы существа оставили длинные царапины на ребрах, но схватить ее оно не сумело. Песмоль со всей силы отмаш ударила по подставившейся безобразной голове. Нечисть зарычала. По звериному припала на четвереньки и откатилась в сторону. Мерзкую улыбку сменил оскал. А она уже метнулась к узкому окошку над высокими банными полками. Ударила по стеклу железным ковшом, с наблюдая за тем, как сминалось в пальцах железо. Стекло, словно зачарованное, не поддавалось. Владышку Впились зубы, перед глазами потемнело. Смоль упала на полку. Сил хватило лишь на то, чтобы ловить остатки жаркого воздуха губами. Сознание ускользало от нее. И где-то на задворках она услышала голос удивительного мужчины. Щека. С золотом в радужках и мягким ручьём в голосе. Не так плохо умереть, не видя перед собой окровавленной улыбки, отвратительной нечисти баюкая воспоминание о человеке, разукрасившем последние дни. Свят Дух, чист Дух, во имя Отца и Сына и Святой Дивной Троицы, батюшка-банник, двери открой, впусти к себе домой. Дверь — дверями, петли — петлями, ключи — ключами, во имя Отца и Сына и Святой Дивной Троицы. Аминь, аминь, аминь. Она услышала звон. Звон ли это? Что-то отцарапало щеки, завизжало, разжал зубы на ноге банник. Затрещала под напором дверь. Ей уже не было больно. Стало легко. Плечи обхватили чьи-то ледяные руки. «Смоль! Смоль!» Темнота к ней милосердно, Обестужив, почти сошел с ума, пока они на пару с Елизаровым ломали дверь. Проклятая будто вросла в сруб дверного косяка и не поддавалась, за ней слышались испуганные крики Смоль, протяжные, перебивающиеся отчаянным рыданием. Его почти разодрало этими жалобными, звонкими криками. Саша почти умер по эту сторону двери, злобно вбиваясь в нее плечом, сдирая глотку яростными ругательствами. Он звал Смоль, а она неожиданно замолчала. И видит Господь, если где-то он есть. Когда дверь распахнулась, Бестужив почти рухнул на колени, влетел по инерции, запнулся о горячие валуны и ударился в них ладонями. Инстинктивно отдернул, отстранённо замечая, как быстро прикипело мясо к раскалённому камню. И тут же вскочил, нашаривая взглядом Катю. Она лежала на пологе, не красная, почти бордовая, засыпанная осколками стекла с неестественно вывернутым плечом и волдырями на коже. Мокрые волосы прилипали к щекам и носу, застилали закрытые глаза. А рядом, в груди стекла из разбитого окошка, сидел проклятый деревенский ублюдок, уничтоживший их взаимопонимание. Щек равнодушно стянул через горло свитер и принялся смахивать им осколки, расчищал место, чтобы приподняться над бессознательной смоль с громким неестественным щелчком, нажимая на вывернутое плечо. В глазах Бестужева потемнело, но она даже не дернулась. Жар камней доставал до ног через толстые подошвы кроссовок. В остатке воздуха вплелся едкий запах плавленной резины. Лишь сделав несколько шагов глубже в парилку, Саша понял, насколько же там было душно. Пар трусливо рассеивался по полу, вылетал тонкими клубами в окно, но горло продрал кашель. Дышать здесь было совершенно нечем. Когда пар рассеялся достаточно, чтобы увидеть Катю четко, щек уже соскочил с полога и собирался ее поднять. Бестужев не позволил, сократил оставшееся расстояние в четыре широких шага и молча оттолкнул его отбитым плечом. Тот пошатнулся, но устоял, равнодушно уступая ему место. Засуетился за спиной Славик, ища чем можно прикрыть наготу Катерины. Ее нужно отсюда перенести». Щек говорил спокойно, поучительно. И от этой невесомой высокомерности Саше хотелось вздернуть вверх губу, выплеснуть свое раздражение. Хотелось послать его к черту. Нет, гораздо дальше. Куда-нибудь, откуда он уже не сможет выбраться, не будет травить его существование. Забота чужого человека о Смоль казалась неуместной, какой-то извращенной так бережно отряхивали от грязи любимую игрушку. Без замираний и волнения убеждались, что она не сломана. Щек был совершенно спокоен, обестужив, уже привык считать Катю своей. Саша наклонился, подхватил смоль, кожа на руках поцарапалась, обитую крошку стекла. Но боли не было, лишь давящая на грудину тревога. Катя не просто горячая, пылающая, поверхностное дыхание — заставляло тонкие ребра ходить ходуном. Глазные яблоки под веками мелко дергались, распахнутые губы потрескались. Слишком плохо. Ноги сами понесли его к выходу, пока взгляд цеплялся за каждую искаженную черту и патологическую неправильность. За спиной что-то происходило, но ему было плевать. Незнакомый высокий голос визжал, заходился в истерике. «Моя жертва! Моя! Заслужила девица! Пар хотела! Пар получила! Моё! Отдай!» Из-под полога рывком вытянулась тощая дряблая рука, поцарапала штанину в попытке остановить. Саша даже не обернулся, не увидел, как наклонился к пологу щек и процедил что-то через стиснутые зубы непонятному существу, начинающему истошно выть и биться косматой головой о доски пола. Бестужев позволил Славику накинуть на Катю длинную белую простынь. Взгляд того уже был прикован к пологу и стоящему на четвереньках щеку, к широкому размаху лопаток и хищно расставленным рукам, пальцы которых зло впивались в доски пола. Славик коротко хлопнул Сашу по плечу и почти побежал к деревенскому. Любопытства у него не отнять. Невольно повторяя позу щека, Елизаров опустился на четвереньки, пригибая голову к полу, прямо у полога, не задумываясь об опасности и смешно оттопыривая задницу. Саша не мог увидеть его лица, но, судя по непривычно дрожащему басу, увиденное товарища впечатлило. Послышалось тихое шуршание. Должно быть, отшатнувшись, он упал и продолжил пятиться. «Какого черта? Это же... это...» Банник, разве вас не предупреждали, что он опасен? Почему ее отпустили ночью? Щек говорил равнодушно. Его голос приближался, за спиной слышались шаги. Повернув голову, бестожив, с раздражением заметил, что тот его нагоняет. Ореховые немигающие глаза были прикованы к бессознательной смоль. К черту, Саша старался проигнорировать его существование. Стереть любую давящую мысль, потому что Катерина сейчас важнее. Он бы и игнорировал и молчал, вот только пальцы нахала сомкнулись на краю простыни, сдернули ее с Кати. Резко, почти жестоко, он никак не успел среагировать. За порогом бани стоял ночной холод, ветер лизал за гривок и пускал по коже мурашки. Только Катя в руках горела, будто печка. Бестужев отшатнулся, нога подвернулась, и он почти упал, едва не выронив свой драгоценный груз. Вовремя выровнялся, неловко поймал равновесие и напряженно выдохнул, прижимая смоль к груди крепче. «Нужно опустить в прохладную воду. Её ногота последняя, о чем я сейчас могу думать». Деревенский будто смеялся. В голосе послышалась жесткая, недосказанная насмешка. Бестужеву почти поверилось, что дальше он скажет «в отличие от тебя», и тогда он спокойно даст ему по морде. Не сказал, и нагота не взволновала. Удивительно, но, бредя ею каждую ночь, сейчас, прижимая к себе обнаженную, он чувствовал только безмерную тревогу, выдирающую нерв за нервом, сводящую пальцы в жестокой судороге. Потому что дыхание Кати быстрое и поверхностное. Даже пальцы на обожженной коже — не приводили ее в сознание. И ему хотелось скулить, трясти ее за плечи, умоляя открыть свои карие глаза. Состояние смоль сводило с ума. Он не знал, куда кинуться. Нагнавший Елизаров придержал открытый дверь, чтобы она не задела Катю и не ударила его в спину. Сейчас она не скрипела, протяжно выла. Четверть часа назад Саша едва не снес ее с петель. Когда идущий в уличный туалет Адаевский вернулся, перепуганный, с подергивающимся глазом и неразборчивой речью. Бестужев услышал лишь «Катя кричит!» «Дверь заела!» и сорвался с места, путаясь в шнурках кроссовок, которые успел развязать, спотыкаясь в темноте, налетая на пни и кочки. Плечо, которым он пытался выбить дверь, до сих пор не немело. От адреналина подрагивали колени и сохло горло. Балансируя на одной ноге, Второй он скинул славки сменную одежду и недочитанную книгу. Аккуратно опустил смоль на протертый тонкий матрас, ревностно убрал слипшиеся влажные пряди с лица. Тонкая рука касалась пола кончиками подушечек, и он бережно поднял ее на голый живот. Вернулся щек, накинул на нее влажную холодную простынь, ручки колодесной воды заскользили по коже, и Катя впервые за долгие минуты зашевелилась. Дернулась. Протестующие дрогнули губы, а лоб разрезала морщина. Ресницы затрепетали, но уже через мгновение она шумно всхлипнула и снова обмякла. Осознание произошедшего медленно доползало до разума. За спиной громким шепотом переговаривались Адаевский с Гавриловой. Она не верила. Он клялся. Когда ее взгляд наткнулся на мрачного, задумчивого Елизарова, Надя побледнела, вцепилась в край Павловой куртки пальцами. «Если существовали ведьмы, то чего нечисти не существовать?» После Чернавы Саша во всё верилась. Это тяжелыми валунами уходило на дно сознания, но оно было. Понимание. В козьих кочах соблюдали свои правила не зря. Было здесь что-то темное, нескладное и непривычное для их понимания. То, что местные считали обыденностью, для них казалось настоящим кошмаром, живым и липким. Рядом опустился щек, наклонился к Кате и принюхался, вызывая брезгливое недоумение. Ненормально светлые карие глаза заскользили внимательным взглядом по предплечью, поднялись к плечу, и он щурился, вглядываясь в бордовую кожу. Верно, на месте вывиха были волдыри от ожога. Сам Саша приметил их еще в бане, когда под чужими руками хрустел вправляемый Катин сустав. «Нужно позвать ведьму». На плече ожог. «Руку я вправил, но шрам может остаться». «Что тебе до ее шрамов?» Голос Бестужева был пропитан едким ядом. Одна мысль о том, чтобы подпустить ту грязную суку к бессознательной смоль, вызывала чувство едкой годливости. «У нас есть лекарства». Не хватало пускать сюда, не пойми кого. Чтобы она сделала что? Пошептала? Поскакала? Тебе виднее, на что она способна. Деревенский урод хитро прищурил глаза. От улыбки появились ямки на щеках. Саша интуитивно дернулся вперед. Желание ударить скрутило внутренности. Но тело Елизарова ловко вклинилось между ними. Он бесцеремонно заерзал устраиваясь удобнее. «Так, мальчики, брейк! С меня на сегодня хватит потрясений!» «Что это было?» Он махнул рукой себе за спину и передернулся. За печью зашуршало, заставляя вздрогнуть и Славика, и Сашу. Только Щек усмехнулся, наблюдая, как гордо вышагивал вдоль стены, сливающейся с темнотой кот, держа в зубах толстую мышь. Заметив столь пристальное внимание, он удивленно моргнул. Муркнул, не разжимая зубов, и торопливо засеменил к двери. Наверняка боялся, что голодные после долгого дня соседи отберут добычу. Голос щека разбил тишину тяжелым словом. «Банник! Но этого быть не может! Какой банник? Дальше что, домовой и кикиморы? Ведьмы?» Елизаров не хотел верить, не мог. Тупо тряс головой, нервно чесал затылок. Остекленевший взгляд был не здесь, рассматривал страшное существо в бане. Бестужев мог поклясться, что в парилку тот больше не сунется, предпочтет мыться в ледяном озере у входа в деревню. Самому ему до сих пор было жутко. «Ты у друга спроси про ведьм, за остальное уже я поручусь». Щек мягко рассмеялся, когда Бестужев прищурился. «Тебе смоль рассказала? Или это дрянь? Спросил почти участливо, а бесы внутри проснулись и сочно захрустели шипастыми позвоночниками. У того улыбка была снисходительной, а глаза злыми — холодными. И Саше на мгновение показалось, что он говорил не с погодком, а с глубоким стариком, глядящим на всех через призму старческого маразма и мудрости. Таких называли себе на уме. Видно, он что-то задумал. То, как щек смотрел на Славика и на него — То, как по-свойски касался волос Смоль. Ни грамма сомнений или неуверенности. Щек чувствовал себя хозяином. В этой деревне, в этом доме, в комнате. Он иронично прищурился и заговорил так невозмутимо, будто хотел объяснить всем известные факты. Легко и невесомо. ему нужны глаза, чтобы видеть. Чтобы что-то услышать, достаточно ушей. «Я просто оказался в нужном месте в нужное время». Бестужев вздохнул. Перед глазами сразу же всплыли яркие воспоминания, разукрашенные кроваво-красным гневом. Стена избы, пульс чернавы под пальцами и хрипы, отдающие вибрации в собственную ладонь. А за домом лес, тот самый, из которого вышел сам Бестужев и в котором растворился щек после того, как поцеловал неожиданно податливую смоль. Ублюдку было достаточно замереть за первой полосой деревьев, чтобы услышать их разговор. Ни он, ни Чернава не шептали. Возмущенные крики взлетали вместе с черными птицами, неслись ввысь. И это объяснение его успокоило. Начал спадать накал. Катя его не предавала. По крайней мере, дважды. Шепот Павла за столом стих, Испога нажавшаяся к нему Гаврилова вскинула голову. В глазах — испуг, в перемешку с завораженным восхищением. Так она глядела на побрякушки из дорогих магазинов, когда Адаевский открывал бархатный футляр прямо в аудитории перед всей группой. И от этого стало смешно, мерзко. Что такого в этом невыразительном парнишке? Что так тянуло их глазеть, разинув рты? Даже тонкие, отвратительно визгливые ноты испаряются из голоса Нади. Павел не совсем дурак. Почуял это, ревностно закинул руку ей на плечо. Но почему он появился? Мы в бане и пили, и поздно парились. Всегда тихо было, сколько мы тут и ни одной сверхъестественной вещи не видели. Хороший вопрос. Что его побудило зашевелиться? Что в последнее время вы сделали неправильное? «Такое, что заворошит всю нечисть в округе». Он повернул Гавриловой голову, рука все так же лениво лежала у Катиных ног, обернутых в холодную мокрую простынь. Вкрадчивый шепот заставил шевелиться шестерёнки в голове, думать, рассуждать. Бестужев не видел ни единой причины для пробуждения темных сил. все как всегда, неделя за неделей. Кроме разве что эта мысль Дошла до них одновременно. Выдохнул шепотом ругательства Славик, зажал ладонью рот Павел, а глаза Нади расширились в настоящем ужасе. Рот кривовато приоткрылся, дыхание участилось. Ее, как девчонку, догадка ударила больнее. Страх с аппетитом вгрызся в бессильную добычу. Гаврилова и не сопротивлялась. Щек смотрел только на нее. В темноте дома его глаза казались бездонными и, бестужев, нервно повел плечом, встал, направляясь к полке за спичками. Одну за другой зажёг стоящие повсюду свечи, разбавляя мрак. Поднялся и щек, стащил с Кати потеплевшую простынь, потрогал лоб и недовольно скривил губы, снова направляясь к ведру с колодезной водой. Звенели падающие в ведро капли, зажурчали ледяные струйки, короткие всплески сменились бурным потоком. Он выкрутил простынь, И снова вернулся к лавке, сопровождаемой четырьмя парами напряженно остекленивших глаз. удовлетворенно цокнул языком и принялся снова пеленать бессознательную смоль, нездоровая краснота которой медленно уступала яркому руменцу. «Они могли увязаться от моровой избы?» «Мы заходили внутрь!» Зычный голос Елизарова неожиданно стал глухим, замогильным. «От избы не могли!» Банник местный и от владений своих не отходит. Его мог подстегнуть гнев или страх перед чем-то сильным. Может, кто-то что-то страшное в дом протащил? Вы забирали оттуда что-то?» Мужчина на мгновение замер, разгибаясь. Конец простыни так и остался свисать с лавки, не заткнутый под бок девушки. С него на пол гулко падали тяжелые холодные капли, разбавляя повисшую тишину. «Нет». «Не брали». Бестожев скривился и поправил простынь, тяжело опускаясь на пол. Прислонился к лавке спиной, чувствуя, как обжигала кожа смоль, быстро нагревая тонкую ткань. Майка намокла, и он потянулся, стягивая ее через голову. Отбросил в сторону. «В любом случае тебе пора. Поздно уже. Ребятам нужно отдохнуть. За Катей я присмотрю сам. Здесь, в твоем обществе, никто не нуждается». Щек неохотно кивнул, насмешливый взгляд был прикован к нежно-голубой Гавриловой с обескровленными губами. Она даже не моргала, быстро шевелились губы, но шепота не было слышно. Пальцы рук, лежащих на столе, выбивали нервную, сильно заметную дрожь, и Павел накрыл их своей рукой, хмуря брови. Как бы пробрала ее, увидь Надя банника! Он так и не надел свитер, небрежно забросил на плечо. Этот короткий жест вспыхнул воспоминания, а они потянули за собой волну гнева. Голос Адаевского замедлил мужчину, но не остановил. «Постой, откуда ты обо всем этом знаешь? И в баню как попал? Оттуда же, откуда любой в козьих кочах. Мы живем в этом. Домовые, мавки, леши наша обыденность. А в баню я попал через окно». «Должно быть, банник не удержал напор всех одновременно». Кот метнулся между его ногами, вылетая на прохладу улицы. Тихо скрипнула дверь. И в доме повисла тишина, давящая, звенящая холодным металлом. Все разбрелись быстро. Первой вскочила Надя, нервно пригладила растрепанные волосы дрожащими руками, облизала полные пересохшие губы и молча метнулась в комнату. Проводив её внимательным взглядом, Не спеша поднялся и направился следом Адаевский. Впервые абсолютно молча, не отпуская грязных шуток и не раздражая пустой болтовнёй, устроился на коробе Елизаров. А Саша продолжал сидеть у лавки, поднимаясь лишь для того, чтобы пощупать лоб Катерины и сменить простыни. Если к утру Таня очнётся, он продаст остатки своей никчёмной души проклятой чернави. Смоль должна открыть глаза. Время шло. Дыхание Кати выровнялось, побледнела кожа. Он продолжал менять простыни, пока она не стала прохладной. Тогда направился за полотенцами, краем уха уловил громкий шепот из приоткрытой двери в отдельную комнату. Не выдумывай! Мы договаривались. То я все им расскажу, признайся, и мы подумаем, как. Сказала же, нет, отвали! Голос Гавриловой взлетел вверх. Почти перешёл в истеричный вскрик. Возмущённо всхрапнул на коробе Славик. Бестужев устало нажал подушечками пальцев на закрытые веки. Помассировал. Совсем скоро начнет светать. Вытер смоль и дотянулся до аккуратно сложенной в углу печи пижамы. Пока одевал, Катя хмурила черные брови и вяло пыталась отбиться, успокаивая взбесившихся бесов. Если бы ей стало хуже, вряд ли он получил бы вялый шлепок по лицу, тонкой ладошкой. Забравшись на печь, Бестужев еще долго глядел на нее сверху вниз, пока веки не потяжелели и его не унесла вязкая черная пустота. Режущий истошный вой все продолжал повторяться, а Катя сквозь сон пыталась понять, какое животное способно на такие отвратительные звуки. Болил каждый сантиметр кожи, огнем горело плечо и прокушенная лодыжка. Очень хотелось пить. Она резко распахнула глаза и вскочила. Мир перед глазами предательски поплыл. Пришлось опереться на кирпичную стену печи, пошатнувшись. Тошнота подобралась к горлу. Жива. все в порядке. В голове хаотично прокручивались воспоминания вчерашней ночи. Взгляд метался по избе. Натыкался на огарки свечей, распулшиеся по глиняным мискам, спящего Еризарова, спрятанного под одеялом. Снаружи Торчал лишь короткий ежик русых волос. На печи спал Саша. Даже во сне морщинка на лбу от тревоги не разглаживалась, и какие-то несколько секунд ей захотелось провести по ней пальцами, стереть. Осмотрев себя, смоль скорбно ткнула пальцем в огромный ожог на плече. Он мстительно пустил ток по всему телу, подгибая колени. Лодыжка распухла и налилась огромным черным синяком, Будто ногу отдавила огромной бадьей, разрывая связки. Впрочем, чего иного можно было ждать от укуса неясной нечисти. Отчаянный вопль под окном повторился, и она похромала к двери, на ходу прихватила глиняный кувшин, прикладываясь к воде прямо с него. Времени рассматривать косовато надетую пижаму не было. Думать, кто именно ее одевал, не хотелось. Катя догадывалась, и эта догадка било смущением по лицу, разукрашивая в розовые щеки. Солнце уже успело войти в силу. С непривычки ударило в глаза, и она прикрыла их рукой. Проморгалась, привыкая. А когда взгляд прояснился, горло сжал спазм. Крик вышел истошным, испуганным. По полу зазвенели глиняные черепки. Брызгами разлетелась оставшаяся вода. «Ребята, я думаю, вы должны это увидеть!» За спиной раздались стоны сожаления. Послышалось шарканье ног. Первым из цепких хлоп сна выбрался Бестужев. Именно его рука сжала ее пальцы и потянула назад, заставляя сделать шаг обратно за порог. Рядом протяжно засвистел Славик. Кот сидел на самой верхушке старой сливы и пронзительно орал, цепляясь всеми лапами за шершавую кору. Земля под сливой шевелилась. Шевелилась у порога. Дальше... На дорожке к колодцу перекатывалась блестящими чешуйчатыми кольцами, сплетающимися в огромные комья. Шипело сотней разъяренных голосов. Гадюки, ужи, полозы и медянки слились в один живой ковер, И когда на пороге раздались голоса, они синхронно умолкли, резко поворачивая к ним головы. Немигающие глаза глядели внимательно, неестественно. Тревога начала давить, заставляя послушно пятиться за Сашей. То, что творилось здесь, было неправильным и диким. В мае змеиные клубки не собирались. Не смотрели хладнокровные так пристально, оборачиваясь дружно, затихая. Не выдержали нервы кота. Продолжая голосить, он шлепнулся на ветку ниже, в два широких прыжка добрался до края и прыгнул, рассчитывая попасть на порог. Катя по инерции дернулась вперед, протягивая руки. Упавшее тело больно их оттянуло. Увидеть благодарность за спасение Кате было не суждено. Ошалевший от испуга зверь резво вывернулся, царапнув кисть напоследок, и черной стрелой метнулся в дом, ударяясь от дверной косяк крупной головой. «Нужно подумать, как добраться до деревенских. Это ненормально». Славик горестно вздохнул, пятясь синхронно со всеми, готовый сорваться в позорное бегство — как только змеиные кольца зашевелятся. «Деревенские нам не объяснят». «Я сам понял, в чем дело». Обернувшись, Катя увидела позеленевшего от брезгливости Павла. На протянутой к ним ладони лежало змеиное кольцо с пальца покойницы.